Арестан грыз себе руки, хватался зубами законную решетку, бросался к форточке казимата, распахивал ее и звал к Поликсену. Слал ей нежные слова и жадно вдыхал свежий воздух. Он виден край темного неба. Высоко над крепостью мерцали, ныряя в пролетающих облаках две звезды. Белая Принцева, и голубая госудаева вольального в небе а я опять в норе опять в заперти друг нежная ночь проходит солнце поднимается крики жаворонков галок воробьев доносятся с полян там радость Там жизнь. А здесь И кажется Иванушке, Что не жаворонки отзываются на берегу, Отрубят чудотворные золотые трубы, Некогда рушившие стены Иерихона. Асанна в вышних, Египет дади руку Отсур в насыщение их. Но где Египет, И где освободитель Ассур? Арестант силился взломать ржавую оконную решетку и до крови резал себе руки. Слабый утренний свет скользит по почернелой, закапанной воском книге на столе. Иванушка читает, добиваясь ответа на свои терзания. Но нет смысла и отрады в прочитанном. Быст Яку медведь ловяй, Яку лев от сокровенных. Не лев я, жалкая мошка, комар. А там за стеной тепло, люди, и она... <er <Points> <sy sarcasm> Звери.